Глава 28. Они выехали не после обеда, как полагал князь, а почти к вечеру. Ингва развертелся. Даже в седле протер дыру. Тревога все сильнее угнетала душу. Слишком удобный случай, чтобы она им не воспользовалась. Из загородного дома убежать непросто, но эта сероглазая ведьма в состоянии убежать откуда угодно. Добираться к своим придется через леса. Чужие леса. Но для нее любой лес все равно роднее Киева. Ехали неспешно. Князь был погружен в думы. Только раз очнулся. Вперил в Ингвара испытующий взгляд. — Что тревожит тебя, воевода? — Да так, наверное, съел что-то. — Хм, на мягких хлебах какое здоровье. Надо чаще в походы ходить. Ингвар удивился. — Куда уж чаще. Я дома не вижу. — Я о том и говорю, — кивнул князь. — Ежели твой загородный дом в руинах быть тебе битому, княже. «А что? Не бдишь!» «Не избежать», — подумал Ингур несчастливо. Тут, надо признать, он оплошал. Великий князь прав. Только похода до ломка границ, а надо и закрепляться на завоеванных землях и показать народу, что дома можно строить вне высоких стен города, что враги отброшены далеко, можно пахать и сеять без страха перед соседями. Но если потерять еще и древлянскую княгиню, гневу князя не будет границ, Удачной женитьбой можно соединить племена крепче, чем морем пролитой крови. Боги, только не дайте ей уйти. Дорога велась вдоль Днепра, широкая и протоптанная. Правда, заслуги Ингура не было. Поляне издавна свозят в Киев на торг зерно, мясо, кожи, а взамен забирают сахи, мечи и копья, узорчатую одежду, украшения, а порой заморскую тонкую соль, пряности, хазарские сабли — узкогорлые кувшины дивной работы. Солнце коснулось края земли, когда дорога вынырнула из леса, а впереди показался огромный дом-крепость, окруженный хозяйственными пристройками, сараями, конюшнями, помещениями для челяди. Справа от главного терема шел сад, исполинский, роскошный, даже огороженный, чтобы скот не забрел случаем. А все вместе было окружено высокой стеной с тремя сторожевыми башенками. На лугу паслось стадо коров. Пастух уже нетерпеливо щелкал кнутом, сгонял в кучу. Два лохматых пса с лаем и гарчением заворачивали отбившихся от стада коров. Ингвар угрюмо отмалчивался. «Челядь привольно живет сама по себе. В его тереме все заросло паутиной. Жизнь бьет ключом только в домах гридней до да прислуги. В их распоряжении все склады, закрома, все стадо и кони, как рабочие, так и верховые». Скажут ему, что все передохло, он и проверить не может. Где шатался вдали от дома два года? Дружинники пустили коней в галоп. С гиком и свистом доскакали до рва. Передний сложил ладошки у рта рупором, приготовился орать. Но подъемный мост быстро начал опускаться, а ворота на той стороне рва отворились. Челит торопливо выбежала навстречу, разбирала коней. Стражи ударили рукоятями мечей в щиты, приветствуя князя. «Жизнь кипит», — заметил Олег меланхолично. «Народ не чувствует себя в опасности, верно?» «Да, княже», — согласился Ингвар торопливо. «Кипит, но это во дворе и в пристройках для прислуги. А вот в доме черт ногу сломит». Он невольно горбился, ожидая взрыва княжеского гнева. Только еще не знал, в чем тот выльется. То ли ушлет подальше с глаз своих, то ли разжалует из в простые дружинники — Молодной отваги довольно для простого воина, но не для военачальника. Олег въехал во двор. Только у самого крыльца спешился, спрыгнул прямо на ступеньку. Отрок поймал поводья. Ингвар слез с коня, уже чувствуя приближение грозы. Тучи сгустились, гром вот-вот грянет. Молния поразит его буйную голову. Старший дружинник мож, распахнул перед князем двери. Открылись просторные сени. На бревенчатых стенах головы вепрей, медведей, лосей. В конце лестница, что ведет вверх. По ступенькам до самого низу опускается красный ковер. Чистый, без пылинки. Дубовые перила лестницы сверкают, протертые, отмытые. Олег хмыкнул, пошел вверх. Двое мажей запоздало забежали вперед. Вдруг да наверху окажутся подосланные убийцы. На князе уже замахивались не однажды. Ингвар тащился за князем, как на казнь. Бог с ним, гневом князя за неухоженный дом. Хотя пока что таким до странности не выглядит. Хуже другое. Древлянская княгиня и след уже простыл, а когда убежала, и спросить не у кого. Да и не станешь при князе. Все его труды понапрасну. Он ощутил такую горечь, что в глазах потемнело. Она тяжко оскорбила его, унизила, втоптала в грязь. Никто и никогда еще так не издевался над ним. А он? Что он? Как повернется резко, так рано открывается. Еще чуть глубже уже держал бы ответ перед богами. Они поднялись на второй поверх. Гредни. Ингвар с трудом узнавал знакомые лица. Кланились, распахивали двери в горнице, светлицы, палаты. Везде светло и чисто. Пахнет свежевымытыми полами. И еще странно знакомым запахом, от которого у Ингвара защемило сердце. Неужели память о ней так глубоко впечаталась в его сердце, что всюду чудится ее присутствие? Или в самом деле успела и здесь побывать? Тяжелые занавеси сокон, которые Ингвар привык видеть и считать вечными, как стены, исчезли. Вместо них висели кружевные легкие занавески из белой ткани. Солнечные лучи преобразили вечно мрачные палаты. В коридорах и палатах стало чисто и солнечно. Похоже, на этот раз чьи-то руки наконец-то прочистили трубы. Дым уходит без помех, а раньше, как Ингвар помнит, заполнял комнаты, расползался по коридорам и палатам, ел глаза. Олег одобрительно кивнул. «Хорошо следишь за домом. Чувствуется живая рука». «Да, м -м, стараюсь», — пробормотал Ингвар. «Его мрачный и угрюмый дом-крепость в самом деле выглядит светло и почти празднично». Даже вечно темные чаши светильников, оказывается, могут гореть, как золото. Их надо только отмыть, отскоблить, откопать и натереть, почистить. Да это же уйма работы. — порядке держишь, — повторил Олег. — Ну, пойдем на самый верх. — Хм, зверята стараются, — промямлил Ингвар. Мысли сшибались и разбегались, как вспугнутые тараканы. Неужто Павка сообразил предупредить зверяту? Или она сама догадалась, что, пожалуй, князь успела навести такой порядок? Нет, она бы не успела. Никто бы не успел. Да и вообще, зверята сама выбирала темные шторы. Еще объясняла сознанием дело, что снаружи не увидят, что делается внутри дома крепости. К тому же в плотной ткани стрелы застрянут, не причинив вреда. «Позвать зверяту!» — крикнул он кланяющимся челидинцам. «Могла бы встретить нас и на пороге!» Он шел почтительно на шаг позади князя. Когда Олег внезапно остановился, что-то рассматривал впереди, Ингвар обгонять не стал. Не к лицу такое свинотство. Голос князя был странен. «Так-так, теперь мне ясно, почему этот свинарник блещет, как начищенный таз». Ингвар, наконец, продвинулся вперед. Ахнул, даже пошатнулся. Удар под ложечку был силен. Он застыл, не в силах ни вздохнуть, ни выдохнуть. С верхнего поверха спешила раскрасневшаяся Альха. Она была в прежнем домотканом платье, рукава засучены чуть ли не до плеч, скрывая дыры. Кисти обеих рук покраснели, словно от долгой стирки. «Приветствую, красавица», — сказал Олег медленно. Его зеленые глаза колдуна внимательно пробежали по ее фигуре, остановились на румяном лице. Снова у нее возникло странное ощущение, словно князь Волхв проник в ее душу, увидел все, коснулся едва слышно самых тайных струн и деликатно отодвинулся, но уже с полным знанием о ней. — Добро пожаловать, князь, — ответила она с легким поклоном. — Так кланяются старшему по возрасту или Волхву, но не старшему князю. Если князь Олег и заметил, то не показал виду, или же, как подозревал Ингвар, ему было безразлично. «Ну, — сказал князь, он бросил быстрый взгляд на остолбеневшего Ингвара, — покажи мне мою комнатку. Здесь, как я вижу, все на тебе держится». Она, немало не смутившись, пошла рядом с князем, повела на самый верх. Ингвар смятенно плелся следом. Не убежала, хотя при ее хитрости да при его растяпах это не трудно. Еще и шкура его спасла. «Но почему? Почему?» Где здесь ее лесная хитрость, лесное коварство? На верхнем поверхе дубовый пол еще блестел от влаги. Две девки поспешно вытирали его отжатыми тряпками. Завидев князя с гостями, с визгом убежали. Олег посматривал на древлянскую княгиню. Показалось? Или в самом деле они устрашились именно ее, а не грозного воеводу, победителя рашкинцев и героя битвы при Ладоге, Ингвара Северного? Разве что не успели вовремя вымыть полы? Ему отвели комнату лучшую. Он и не ожидал иного. Но его охране и знатным мужам комната древлянская женщина распределила так умело, что любой окажется под рукой, буди князь изволит. Но в то же время никто не толчется под ногами, как собаки на кухне. «Спасибо — Спасибо, — сказал он, нарочито обращаясь к Ингвару. — Потешил князя, ублажил. «Стараюсь — Стараюсь, — пробормотал Ингвар. — Молодец. — Как могу. — Орел! «Как тебе все это удалось?» Вопрос застал Энгвара врасплох. Промямлил, переступая с ноги на ногу и чаще обычного пожимая плечами. «Ну, э, всегда держу в чистоте и порядке? Хоть и не показываешься?» Вопрос таил в себе неприятности. Энгвар сказал поспешно. «Как это не показываюсь? Дом в порядке, видно же, что живу. Хоть и не каждый день, но наезжаю. Да-да, наезжаю». Князь покачал головой. В зеленых глазах поблескивали грозовые огоньки. Губы тронула загадочная улыбка. «Ладно. Перед сном встретимся за ужином». Ингвар сказал с поклоном. «Я пришлю сказать, когда ужин будет готов». «Добро». Он повернулся уходить в свою комнатку, затем спросил внезапно. «Хозяйка, когда позовешь на ужин?» «Хоть сейчас», — ответила она уже без поклона. Ее серые глаза бесстрашно встретились с его нечеловечески зелеными. «Ужин готов, но сперва стоит выбить пыль с дороги, помыться». По движению ее руки двое гридней сняли с князя его пурпурный плащ. Третий протянул руку за перевязью с мечом. Поколебавшись, князь отдал оружие, оставив на поясе только нож, повернулся и шагнул через порог. Когда остались одни, Ингвар впервые не мог найти, что сказать. «Чувствуя, что выглядит глупо, проговорил со смятенным раздражением». «А как в самом деле тебе все удалось?» Она не смотрела ему в лицо. Голос ее был другой, без прежней воинственности. «А что?» «Здесь все сразу поняли. Чистили и скребли эту конюшню целую ночь. Грязи выволокли, весь Киев утопить можно». «Чувствую себя еще в большем смятении?» Князь тоже называл его дом-свинарником. Спросил глухо. «Нет». «Как-то догадалась». Она удивилась. «Политика князя». Стоит понять его главную цель, остальное все как на ладони. Объединяет племена в одно большое. А безопасно ли в нем? Проверить можно только вот так, наездом. Он посрамленно покачал головой. И ты, когда Павка примчался, она все еще отказывалась смотреть ему в лицо. Поняла, что твой загородный дом поедет смотреть, князь. А раз уж я здесь, хоть и в цепях и оковах... Он не поверил. В цепях? Оковах? «Ну, все равно. А я не привыкла жить в конюшне, хотя коней люблю». Он буркнул. «Ты же говорила, что на коне ездить не умеешь. Сюда ж приехала». «Ты сказала, ну мало ли что я говорила». Она впервые посмотрела ему в глаза. Лицо ее было бледным и слегка усталым, словно ночь не спала, а вместе с дворовыми девками мыла, чистила, скребла, начищала, проверяла, все ли готово к приезду великого князя. «Только из-за брезгливости к грязи», — подумал он настороженно. «Или здесь что-то еще?» В княжеском тереме ее все настолько полюбили, что уже начал сомневаться в преданности слуг. А здесь даже князь Олег назвал ее хозяйкой. Забыл великий князь за важными делами, кто она на самом деле? Или оговорился умышленно? Но если князь так сказал, то здешняя челядь уже наверняка считает ее хозяйкой. А его так себе. «Странно». Вместо злости ощутил непривычно сладкое чувство. Почему-то приятно была несбыточная и просто дичайшая мысль о своем заклятом враге, как о полновластной хозяйке его богатого, но запущенного дома. «Ты спасла мою шкуру», — сказал он неожиданно. Мгновение назад показалось бы нелепым так раскрыться, но сказал и не ощутил позора в таком признании. «Она того не стоит», — согласилась она. Добавила, видя, что он просто по мужской тупости не понял. «Дырявая, даже под ноги не постелишь!» Он понял, наконец ощутил, как слабая улыбка раздвигает губы. Уже почти зажило. «Ты очень целебные травы наложила. Я даже не знаю, есть ли что на свете, чего не умеешь делать». «Есть!» — ответила она. Ее глаза погасли. «Я не умею добыть себе свободу». Улыбка замерзла на его губах и в груди кольнуло острым, словно наконечник стрелы добрался до сердца. Он знал, что прав прав в Великом, правдами и неправдами строя новую Русь. Но почему тогда эта малая неправда ранит так больно? — Князь погостит всего пару дней, — сказал он торопливо, словно это что-то объясняло. Потом этого всего не надо. — Мне просто чем-то хотелось заняться, — сказала она. Голос ее стал прохладнее. — Хотя бы убрать свой тюремный подвал. Он ощутил, как непонятная злость взяла за горло. С чувством вины сказал яростно. «Проклятие, женщина! Это не тюремный подвал, это целая палата под самой крышей. Самое светлое место во всем... во всем доме!» «Просторный тюремный подвал», — сказала она, глядя ему в глаза. «Светлый тюремный подвал под крышей». Ужинать пригласили, едва воеводы сошлись к коллегу. Студин заворчал, у него разговор к великому князю. «Новая Русь обустройство требует». Асмон же толкнул в бок Рудова, довольно потер ладони. Рудой кивнул, понимающе. если и сегодня готовит альхату, то даже великого князя, обычно в еде воздержанного, из-за стола придется вынимать силком. Спускаясь в обеденную палату, уже поводили носами. Вкусные запахи щекотали ноздри, заставляли дергаться кадыки, во рту накапливалась слюна. На столе расставляли глубокие миски сухой, когда Олег водами спустился в палату. Асмон тут же ухватил ложку побольше, локти расставил пошире. Мол, это пространство на столе будет освобождать от еды, как от противника он сам. Еще и другим поможет, куда дотянутся его руки. Олег, посмеиваясь, взял ложку. Над миской из старого серебра поднимался пар. От дразняющего запаха в животе взвыло. Уж очень медленно хозяин присматривается к оранжевой пленке. Ловит запахи. «А где же хозяйка?» — спросил князь внезапно. Воеводы переглянулись. Рудой сказал медленно. «Да-да, где она? Великий князь уже догадался, кто варил уху». Асмон зачерпнул, поперхнулся горячим. Рожа стала устрашающе красной. прохрипел: «Да, позвать. И наказать, что такую горячую варит». Все взоры обратились на Ингвара. Тот заерзал, словно сидел не на лавке, а на жаровне рядом с дичью. «А я при чем?» Едва не вырвалась затравленная. Она сама без его ведома и позволения творит, пока он с великим князем Русь обустраивает. «Ну же, Ингвар!» — поторопил его Олег. Внезапно наступила тишина. Асмунд и Рудой застыли с ложками в руках. У Асмунда медленно отвисала нижняя челюсть. Теперь уже Рудой поперхнулся, закашлялся. Глаза его полезли на лоб. Ингвар решил, что воевода удавился, ждал, что Асмунд с готовностью... Даже при увеличенной готовности постучит пудовым кулаком по спине Рудова, всякий раз вбивая его лицом в стол, Но ну, глаза простодушного Асмунда стали еще крупнее, чем у Рудова. Оба неотрывно смотрели поверх головы Ингвара. Удивленный, Ингвар обернулся. Его дыхание оборвалось, будто конь ударил копытом под ложечку. Внезапно наступила полная тишина, словно громом поразило. По лестнице в их зал спускалась ольха. На ней было голубое платье, волосы украшены цветными лентами, коса перекинута через плечо на грудь. Если и было платье раньше не по ней, то девки подогнали быстро и умело. Она показала Сингвару такой тонкой в поясе, что он невольно спрятал под стол руки. Пальцы зудели от уже знакомого желания обхватить ее, проверить, соприкоснуться ли кончики. У нее была тонкая белая шея, красивые запястья с узкими ладошками и гибкими пальцами. Грудь ее была высокой, женственной. Узкий разрез платья показывал тонкие нежные ключицы. Лицо ее было гордым, даже надменным, но Ингвару почудилось скрытое смущение. Гордая княжна не хочет признаться, что вынуждена надеть платье с чужого плеча, от ненавистных русов. Когда она сошла в зал, Олег встал. Следом поднялись Асмунд, Руды и Студен. Ингвар засопел, но воздел себя тоже, стараясь, чтобы она заметила, что встал неохотно, заодно с друзьями и своим князем, просто чтобы не выбиваться из общего ряда и не выказать неповиновения повелителю Новой Руси с его причудами. Альха наклонила голову чуть-чуть, принимая его объяснение. Ее холодный взгляд заверил, что она и не подумала бы, что он может встать из вежливости, она никогда на него такого не подумает, а кто скажет, не поверит. «Боги!» сказал Руды придушенным голосом. «Я даже не знал, какие же диковинные цветы в наших лесах!» «Цвет папоротника», — предположил Асмунд. Посмотрел на Альху, поправил себя. «Нет, Альху ставить рядом нельзя. Любой цветок скукожится от зависти». Олег молча улыбался одними глазами. Они стали яркими, как два волшебных опала. От них шел странный колдовской свет. Альха не смогла удержать чуть разъехавшиеся в стороны уголки губ. Их восторг самый настоящий, неподдельный, даже жрякать прекратили, хотя до этого не представляло той силы, что вырвало бы из цепких пальцев ложки с горячей ухой. Где ты говоришь твое племя? спросил Рудой. Я поеду туда жить. Если надо, стану древлянином, буду по деревьям лазить. Асмунд укоризненно покачал головой. Ну и дурень ты, Рудой, местами. Где ты еще такую красу увидишь? Таких племен нет. В каждом такие рождаются раз в сто лет. «А то и реже», — согласился Рудой. Он подобрал, наконец, свою ложку. Не глядя, попытался зачерпнуть ухи, промахнулся. «Как ты сумела подобрать такое... такое красивое платье?» Он явно хотел сказать что-то другое, и Альха еще сильнее почувствовала свои рдеющие щеки, а жаркий румянец перебрался уже и на уши. «Это зверята!» Она настояла. Рудой перевел взгляд на Ингвара. Тот хлебал уху, губы распухли от горячего. Глаза уткнулись в миску. Рудой покачал головой. «Вот жрет! Как Асмун после ладожского сидения! Все же какая молодец, зверята!» После того, как Ингвар заставил ее раскрыть сундуки его матери, она сделала все, чтобы это было не зря. Альха вздрогнула. Олег зачерпнул ухи, дул осторожно в ложку, но посматривал на все с живейшим интересом. Ингвар бросил на Альху быстрый взгляд и снова уткнулся в миску. «Сундуки его матери?» переспросила Альха медленно. «Да», — сказал Рудой невозмутимо. В его хитрых глазах прыгали бесики. «Ингвар так ими дорожил, так дорожил. Это все, что осталось от матери. Как он сам не надевал, ума не приложу!» Альха почувствовала, как странная теплая волна захлестнула сердце. Если и не врет, а так нагло при всех врать не станет, то это Ингвар заставил Ключницу расстаться с сокровищами. Но зачем? С какой целью?» Несмотря на внутреннее сопротивление, все-таки чувствовала тепло. Так приятно, оказывается, когда кто-то о тебе заботится. До этого времени она всегда заботилась о других. О младших братьях, о граде, торговле, войске, припасах на зиму, бортниках и охотниках, капище. Почему-то приятно, хотя мог затеять это, чтобы как-то унизить, на чем-то поймать. Нет, все равно приятно. Она кивнула, чувствуя, как горячая кровь залила уже и щеки. Благодарствую хотя не знаю, зачем это сделано». Ингвар прорычал, расплескивая уху по столу. «Князь стряхнул тебя на мою ответственность. Надеюсь, подтвердит. А раз уж это на мне, то должен как-то...» «Благодарствую», — сказала она холодно. «Орудой, довольный и с блестящими глазами», — сказал громко, с подъемом. «Молодец, Ингвар, какой ловкий ход. Все равно, что украсть он очень, не снимая с сапог. Когда все время думаешь, как избавиться поскорее, то и придумываешь. «Ты прав. Красиво одетую невесту скорее возьмут. Да уже сегодня начнут из рук рвать. Княже, твои гости приедут скоро?» Взоры обратились к великому князю. Тот неспешно хлебал уху, довольно жмурился. Альха ощутила, что и она задержала дыхание. Олег отозвался неспешно. «Кто-то к концу ужина успеет, другие будут завтра утром. Надеюсь, Ингвар сумеет накормить всех». Асмонд толкнул Ингвара. Тот, побледнев, смотрел неотрывно на Альху. Ингвар вздрогнул, кивнул торопливо. «Да-да, княже, всех, кто приедет, накормлю и напою. И спать найдется где». «Погуляем», — сказал Руда и ему заговорщицки. «Стряхнешь с рук пленницу, закатим пир, потом сами закатимся к девкам». Я заприметил новенький выводок. «Свежие, как роса на лепестках розы. Ну, помнишь, как мы однажды? Ты тогда ухватил сразу двух». Ингвар ерзал, пытался перебить Рудова, толкнул к нему блюдо с жареным гусем, Но Руды продолжал говорить громко, восторженно. Или ты трех загреб? Помню, та рыжая тоже вроде бы. Рудой, сказал Ингвар угрожающе. Или та, мясоморденькая. Рудой! проревел Ингвар. Руды посмотрел в багровое лицо Ингвара. Вдруг хлопнул себя по лбу. Стой! Чего это я? Мы же говорили совсем о другом, верно, ребята? О том, что такую красавицу сегодня же возьмут в жены. Ингвар наконец-то избавится, освободится. «Свобода — великая ценность! Вон, ради нее восстание поднимают!» «Заберут!» — подтвердил Асмунд убежденно. «Как пить дать?» «Наконец-то Ингур избавится!» «Отдохнет!» «Отаспится!» «Да, представляю, какой сейчас у него сон!» «А какой будет!» Четверо мужчин смотрели на Ингвара. Но он чувствовал только взгляд серых глаз и не знал, что сказать, в какую щелочку забиться, как суметь провалиться сквозь землю, чтобы на свете и пыли от него не осталось, чтобы и не помнили. Руки судорожно терзали гуся. Он откусил такой кусок мяса, что поперхнулся, и Асмунд любовно бухнул огромным как молот кулаком по спине воспитанника.